Глава 35 пятая. И др Утро застало концессионеров на ведучий боксар. Остап дремал у руля. И Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне и Матвеевича все светлело. Овальные стекла его заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Симафор с левого берега изогнулся в двояко вогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок.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 Пышно, с оркестром, с речами. И на памятнике моем будет высечено. Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Астап Сулейман Берта Мария Бендарбей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Астапу Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней,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 Скрябин пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши. Стульев пришлось ждать четыре часа. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персидского — Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики. — Да, моментально еду в Москву. Телеграмму уже послал, и знаете какую — ликую с вами. Пусть догадываются. Потом Персидский сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и, пощупав радиатор, уехал провожаемые почему-то криками «Ура!». После того, как с парохода был выгружен гидравлический пресс,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 Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет. На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую Минеральные воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет. — Вы умеете ездить зайцем? — спросил Остап Воробьянинова. — Я попробую, — робко сказал иполит Матвеевич. — Черт с вами, лучше уж не пробуйте.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 Но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит. Дачный поезд, бринча как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо змейки и бештау концессионеры прибыли к подножью Машука.